Глава 12. Я засел за детство Бонзо. Однажды утром, в самом начале, я обнаружил у себя на столе стопку брошюр, посвященных освещению, мебели и интерьерам конца 50-х, начала 60-х годов. Это были такие же брошюры, из которых я в архиве собрал свой собственный микроархив. Они так же пахли, они были такие же на ощупь, возможно, это были те же самые буклеты. Я так и не спросил у Йохана, откуда они у него, хотя он, несомненно, до сих пор поддерживал контакт с архивом. Я попросил себе карты и снимки с воздуха, и мне их дали. Я делал наброски и чертежи и строил простые макеты в коробках из-под Ближе к полудню один из поваров, которые молчаливо трудились в тыльной части здания, приносил мне термос с кофе, позже его коллега приносил чай. Сервис был бесхитростный, но достаточный. Несколько раз даже приезжала, одетая в похрустывающий белоснежный халат медсестра из, насколько я понимаю, близлежащей деревни, чтобы сделать мне перевязку, а затем еще раз, чтобы снять швы. Днем я часто гулял по окрестностям, потому что на улицу меня действительно выпускали, с этим не было никаких проблем. Монастырь находился в холмистой местности. Между склонами петляли дороги. По сторонам виднелись низкие фахверковые дома с квадратными дворами. Погода все время была одна и та же, безветренная и теплая, так что можно было выходить на улицу без куртки. Небо никогда не было полностью ясным, у него всегда оставался желтоватый оттенок, на окутанное дымкой солнце можно было безболезненно смотреть. На перекрестке был небольшой трактир с крышей из тростника, где я частенько пил кофе, сидя за маленьким столиком у окна. Молчание в монастыре было заразительным, я не испытывал ни малейшего желания общаться с другими посетителями или листать газеты. Иногда я сидел на скамейке у боковой оштукатуренной стены, прислонясь к ней спиной, и смотрел на мягкие холмы и маленькие деревца на этих холмах, стоящие поодиночке или по несколько штук к ряду. С прохожими я приветливо здоровался, однажды увидел проезжающую мимо на велосипеде медсестру, поздоровался и с ней, она кивнула в ответ и улыбнулась. Допив кофе, я возвращался в монастырь. Мне всегда было радостно от того, что я вновь иду по этим приятно прохладным помещениям, огороженным толстыми стенами, до современной офисной пристройки, где мы работали. Там тоже была комфортная температура, но теплее, чем в коридорах, потому что окутанная дымкой солнце обладало достаточной силой, чтобы нагреть плоскую крышу и большие окна.